«Меня не узнавали». Мари о болезни. До июля 2003 года Микки был уверен. Я такая же, как раньше, несмотря на болезнь. Но тем летом все изменилось. Мы ехали в Хальмстад из нашего тогдашнего летнего дома в Хавердале. Микки попросил меня закрыть за собой дверь, а я не могла понять, чего он от меня хочет, что я должна сделать. Микки, конечно, решил, что происходит нечто странное, а до меня никак не доходило, что ему надо. Чуть позже мы приготовили детям хот-доги. И тут я взяла сосиску, полила ее горчицей, и кетчупом и только потом попыталась запихнуть ее в булку, как будто забыла, в каком порядке это делается. В тот вечер я не смогла нормально убрать со стола. Простые вещи, которые каждый из нас делает по тысяче раз, не задумываясь, казались сложнейшей головоломкой. К нам в гости пришли Кларенс и Марика с детьми а я ходила вокруг них со столовыми приборами, не понимая, куда их положить. С так называемой операцией «гамма-ножами» прошло полгода. Поговорив по телефону с онкологом из Каролинской больницы, мы приняли решение отправиться домой. Микки поехал на машине, а мы с детьми на самолете. Из аэропорта нас должно было забрать заранее заказанное такси. Но когда мы приземлились, я не смогла назвать адрес. Его точно стерли из памяти. Каким-то чудом добраться до дома все же получилось. Помогли дети, да и в компании, где мы бронировали машину, знали наш адрес. Ужасная ситуация, а ведь я даже ее не запомнила. Позже мне рассказал об этом Микки. Ему звонили из фирмы, чтобы уточнить кое-какие детали. Микки связался с моим врачом, и тот объяснил, что после облучения у многих в мозгу появляется отек. В моем случае он начал давить на область мозга, отвечающую за логическое мышление. Если Микки говорил «взгляни туда» и указывал куда-то, я смотрела на палец. Если он просил меня спуститься в погреб, принести бутылочку вина и заодно захватить диск, я не могла запомнить все сразу. Информации становилось слишком много. Три действия, которые мне не удавалось увязать в единое целое. Подвал, вино, диск. Мне выписали кортизон. Он должен был уменьшить отек. Доза была максимально дозволенной. 32 две таблетки в день. Берет мама Микки, следила, чтобы я не забывала выпить их все. Мое лицо сильно опухло, и я перестала быть похожей на себя. Раньше меня узнавали абсолютно все, теперь никто. Можете представить, каково это? Самое ужасное даже не то, что меня не узнавали. Куда страшнее то, что во мне не узнавали человека, которым я являлась. Ту, кем я была в жизни, в которой я жила. Каждый взгляд в зеркало повергал меня в шок. Суета вдруг утихла. Мне звонило все меньше людей, и я чувствовала себя невероятно одиноко. Меня окружала тишина. Раньше я всегда была в гуще событий, теперь же оказалась где-то на периферии. Я потеряла многих друзей. Они испугались, особенно когда меня так разнесло. Но были исключения. Меня ни на минуту не покидал мой лучший друг Ларсон. Он постоянно интересовался, как я себя чувствую, но при этом вел себя обычным образом, не обращая внимания на мой внешний вид. За это я ему очень признательна. Иногда мы ходили в ресторан. Если там были наши общие знакомые, они болтали только с Пером, а меня как будто не узнавали. Было очень тяжело. Появилось чувство, что я перестала существовать. То же самое произошло в Хальмстаде, когда мы встретились с Пером Гесли. Люди подходили к нему и просили автограф, а меня не замечали. Точнее, они просто не понимали, что я — это я. В какой-то момент мы с семействами Гесли и Эверманов отправились в Майами-Бич. Честно говоря, не знаю, о чем я думала. Как я могла на это согласиться? Я вся опухшая, сидела у бассейна. Считала себя страшной и омерзительной и не могла спокойно болтать и веселиться с друзьями. Черт побери, что я тут делаю? Этот вопрос я задавала себе снова и снова. Меня все жалели, но мне казалось, что у них не хватает сил общаться со мной. Я превратилась в источник бесконечной печали и сплошных бед. Иногда ко мне подходила жена Кларенса Элленсона Марика, очень добрая женщина, и все таки меня не покидало ощущение, будто у меня нет друзей, и время со мной проводят не потому, что это весело и интересно, а из вежливости, только потому, что у меня какие-то проблемы. А что касается Микки, всегда хочется быть привлекательным для своего партнера. Не быть страшилищем, каким была я. Я не обсуждала это с ним, но, честно говоря, подумывала о разводе. Жить так было просто невыносимо. Меня ничто не радовало. Я утратила веру в лучшее. Не то, чтобы я много думала о смерти, нет. Просто была сама себе противна и всем сердцем ненавидела кортизон. Разумеется, в глубине души я вовсе не хотела разводиться. Я лишь очень боялась, что Микки бросит меня из-за внешности. Порой мне казалось, что нам становится сложно найти общий язык. Он погрузился в собственную печаль, и между нами встала боль, которая не позволяла быть рядом друг с другом. Вскоре уже по возвращении в Швецию произошло еще одно событие, оставившее в моей душе тяжелый след. Мои отекшая от лекарств пальцы и проблемы с ногой В очередной раз привели нас в дендерюдскую клинику. Мне выписали 50 таблеток, принимать которые надо было по определенной схеме. Мои пальцы опухли, я больше не могла носить кольца, они слишком давили. Все случилось невероятно быстро. Помню, в тот день мы мгновенно выскочили из дома, забрали из школы Оскара и помчались к ювелиру, чтобы он срезал кольца. Я не могу вспоминать об этом без слез. Среди них было обручальное кольцо, подаренное Микке. Наше кольцо. Ювелир взял и распилил его. Еще чуть-чуть и пришлось бы ампутировать палец. Я сохранила кусочки, а на праздновании нашего двадцатилетнего юбилея совместной жизни Микки сделал мне невероятный сюрприз преподнес новое кольца. И все-таки та история обернулась для меня настоящей трагедией. Это казалось таким символичным. Колец больше нет. А значит, наше время с Микки подошло к концу. Есть и другое страшное воспоминание. Друзья пригласили нас на ужин. Собралось много гостей, а после ужина должен был появиться фокусник Джо Лаберо. Для очередного трюка ему потребовалась помощь публике. Он взглянул на меня и спросил. «Дама в белом костюме, вы мне не поможете?» Я подошла, он попросил зрителей поаплодировать, А потом велел мне подержать какую-то карту и спросил, как меня зовут. Когда я ответила «Мари», он застыл. Джо Лаберо узнал мой голос. Он стоял как вкопанный, будто его окатили ледяной водой. Я перестала быть личностью. Я была ходячим диагнозом и больше ничем. Я ненавидела каждую секунду своего жалкого существования. Меня не покидало чувство беспросветного одиночества, но при этом мне абсолютно не хотелось с кем-то встречаться. Я не видела выхода и бросалась из крайности в крайность. Иногда я все же заставляла себя куда-то выходить. Казалось, если я этого не сделаю, то внутри меня все умрет. Я не справлюсь чисто психологически. Порой ко мне присоединялись Марика Эрландсон и Оса Гесли. Мы вместе ходили куда-нибудь пообедать. Но, бог мой, как же на меня все глазели! Помню, как однажды даже не выдержала и зашипела какой-то женщине. «Пожалуйста, перестаньте таращиться, я еще жива». И тут я вспомнила. истек срок годности моего удостоверения личности. Меня охватила паника. «Мне нужно удостоверение личности». Это тоже выглядело весьма символично. Ингер, наша няня, отвезла меня в город сфотографироваться. Странно, но я словно совсем забыла, как теперь выгляжу. Мне представлялось, будто на фотографии я буду смотреться в точности, как прежде, снова стану собой. Однако, взглянув на снимок, я не захотела обновлять документы. Мне не нужна бумага, на которой я — не я. Вернее, я бы не смогла видеть человека на этой фотографии и осознавать, что где-то за всем этим скрывается некая личность, и это и есть я. Когда мы закончили работу над альбомом «The Change», Нам понадобилась картинка для обложки. Помещать на нее свое опухшее лицо мне вовсе не хотелось. И тогда Микки предложил, а не нарисовать ли мне автопортрет. Так я и поступила. А потом написала портреты нескольких друзей. Меня это вдохновило. Было очень интересно сидеть дома и рисовать. Если в моей ситуации есть что-то положительное, так это возвращение к искусству. Мне и впрямь нравилось. Я с радостью заказывала такси и ехала в Дикариму выбирать бумагу и другие материалы для работы. В результате я организовала две выставки в Стокгольме и одну в Гётеборге. Мои картины удалось продать. Ах, когда я перестану ездить на гастроли, то вернусь к рисованию. Не могу дождаться, когда снова сяду за стол с бумагой и мелками. Втайне ото всех я перестала принимать кортизон, хотя и не понимала, насколько серьезными могут быть последствия. Но я так его ненавидела. И таблетки от эпилепсии я тоже пила, как бог на душу положит. Наступил период протеста. Я оказалась в другом мире. Приступы вернулись. О них мне рассказывал Микки. Сама я все это помню довольно смутно. Как-то мы с семьей Кларенса Эвермана были в Дюведе и забрались на вершину горы Мульфелит хотели устроить пикник взяли с собой жареную курицу и бутылку вина на подъемнике мне вдруг стало страшно и возможно этот самый страх и спровоцировал приступ помню как подумала зачем нам вообще лезть так высоко я жутко боялась мне становилось плохо от самой мысли к тому же я не выпила лекарства от эпилепсии незадолго до приступа митки заметил что я ни на что не реагирую он спросил могу ли я назвать свой идентификационный номер Да, все хорошо, ответила я. На все вопросы я давала один и тот же ответ. Да, все хорошо. Как тебя зовут? Да, все хорошо. Микки чуть с ума не сошел. Он подумал, что у меня новая опухоль, и безуспешно пытался вызвать вертолет. В итоге за нами приехали два медика на лыжах и повезли меня на санях. Я пришла в себя только по пути вниз, подумала, как прекрасно! Слышала, как шуршат лыжи. Видела сверкающий снег и ясное синее небо, как во сне. Несмотря ни на что, для меня это чудесное воспоминание. Но для Мики с детьми этот день стал поистине кошмарным. Они очень испугались. К тому моменту подобные приступы у меня случались четыре раза. Может, это связано с напряжением и отеком в мозгу. Мики сразу замечает, если со мной что-то не так. Однажды мы решили устроить ужин для Марии и Томаса Лединов. В ту субботу вечером Микки заметил, что я перестала на что-либо реагировать, и позвонил в скорую. Когда прибыли врачи, я спокойно сидела в кресле. Они спросили, как я себя чувствую, и я ответила «Все хорошо». Водитель скорой повернулся к Микки и спросил, зачем он звонил, ведь я в порядке. Но потом, когда они попросили меня назвать мой личный номер, а я снова сказала «Все хорошо», стало понятно, что это не так. На все вопросы я отвечала лишь одно — все хорошо. Меня отвезли в больницу, где я провела двое суток. Это чем-то напоминало судороги. Разумеется, сегодня я осознаю, насколько безответственно поступила, вдруг отказавшись от кортизона. Это был в высшей степени безрассудный поступок. Но я не была собой. Я была какой-то страшной, омерзительной теткой, потерявшей надежду на лучшее и растратившей все жизненные силы. Помню тот момент, когда ситуация изменилась к лучшему. Мы как раз вернулись из той жуткой поездки в Майами. Микки сказал мне: Все будет хорошо. Он произнес это так уверенно, что я поверила, все будет хорошо. Во мне проснулась сила, и я захотела взять реванш. Погодите, я вам еще покажу. Я достигла дна, но настало время взять себя в руки и вернуться к жизни. Этой книгой, среди прочего, я хочу призвать людей заботиться друг о друге, беречь друг друга. Я знаю, каково жить, когда от тебя все отвернулись, и как важно дарить надежду тому, кто ее утратил. Заставить его поверить, что все наладится.